Глава 11. Эрвинг. Я думал, унижением не будет конца. Кошмарный сон, от которого нельзя проснуться и спасения нет. После вчерашней казни не прошло и суток, а казалось, что целая вечность. Напоминал себе, что нужно сохранять лицо, а потом снова осознавал: недлечего. Нет смысла, нет толка, ничего нет. только ужас и стыд, которые наполняли до края, и боль. Она будто сделалась из вечной спутницей. Болело плечо, на котором горело клеймо, болела шея после вчерашней верёвки, раскалывалась голова, будто кто-то проворачивал в висках шурупы. Казалось, сяду и умру, но глупое тело продолжало жить и даже не собиралось переставать дышать. Лер, эйш, бутин проклят, приказал привязать меня к экипажу. Я здраво оценил свои силы и понимал, что долго не продержусь. Не в том состоянии, в котором находился, ничего, может быть, хотя бы на этом всё закончится. Рядом с Сейшем появилась его супруга, сейчас такая же ненавистная, как и он сам. Хозяйка. Закусил губы, чтобы не рассмеяться. Кажется, я постепенно лишался рассудка. Лери Эйдж попрощалась с супругом и заняла место в экипаже. А затем раздались свист кнута и скрип колёс. пытка началась. Поначалу я держался. Экипаж ехал не слишком быстро, и можно было успешно перебирать ногами. Затем колёса завертелись быстрее, пришлось бежать. Тело отказывалось шевелиться, но я не собирался просить о пощаде. Пощады не будет, это осознавал предельно ясно. Не стоит ждать милости от врагов. Не просить о ней не стоит. Нет, надо. Надо выдержать, чтобы никто не смог сказать, будто я умер как трус и слабак. Поэтому заставлял ноги бежать, стараясь отрешиться от боли. Но перед глазами потемнело, и я кубарем покатился по земле, и экипаж остановился не сразу. Протянул меня ещё десяток шагов, и только затем замер. "Эй ты!" ко мне подлетел кто-то из охранников и ударился сапогом по рёбрам. "Поднимайся!" Можно подумать, его вопль что-то изменит. Но лежать на земле, как какой-нибудь овощ, нетуж. Цепился в экипаж заставил тело принять вертикальное положение. Да, легче не стало, наоборот. Подкатило тошнотану, так как ничего не ел в последние дни, то и ещё одного позора удалось избежать. В ушах стоял шум. Чего они от меня хотят? А из экипажа уже вылетела Эми. Намиг замерла, оценивая ситуацию и поспешила к нам. Я расправил плечи. Пусть не думает, что меня удалось сломить, хотя это было и не так далеко от истины. Посупруга Лира Эйша уже спрашивала, почему возникла задержка, и они вслушивался в её болтовню, только когда приказала, чтобы мне позволили ехать на запётках экипажа, степёнился и не поверил. Охрана пыталась перерекаться, только Лире Эйш упорствовал до последнего. Я же прислонился лбом к металлическому украшению, стараясь остудить голову и утихомирить головную боль. удалось с трудом, а когда Эми всё-таки добилась своего, забрался на запятки и вцепился в поручни. Так хотя бы есть шанс не рухнуть в позорный обморок. Экипаж с Новатрона пытка продолжилась, пусть и в более мягкой форме. Каждая кочка и ухабина взрывались в висках. Когда экипаж остановился снова, чтобы Лери Эйш могла пообедать на живописной полянке, я уже едва держался на запятках. Пока охранники занимались обеспеченем комфорта своей подопечной, я сел на землю и закрыл глаза, хоть несколько минут отдыха. Вот и всё, что мне сейчас нужно. Запахло едой, да так сильно, что желудок сжался и будто прилип к рёбрам. Опустил голову на руки, лишь бы не слышать запаха. Эй ты, очередной пинок уже воспринимался как нечто само собой разумеющееся. Лера приказала тебя накормить. Поднял голову, уставился на собеседника. издевается. Но тот глядел угрюмо, без тени насмешки. Тебе особое приглашение нужно, шагай за мной. Шагай? Синно сказано. Я поднялся и потащился за солдатом, проклиная организм за то, что не может продержаться без еды. С другой стороны, умирать лучше сытым, чем голодным. Сама Алерия обедала отдельно под присмотром оставшихся солдат и компаньонки, а меня подвели к большому котлу, в котором что-то бурлило и ошеломляюще пахло. Только терел для рабов не предусмотрено, жёстко усмехнулся солдат. Поставляй ладони. Я снова посмотрел на него. Абсолютно серьёзен, забавно, учитывая, что из котла всё ещё валит пар. Но гордость спряталась куда-то, уступив желанию жить, и я протянул сложенные горстью ладони. Солдат запустил черпак в котёл и плеснул в руки горячую кашу. Китван не разжал пальцы, но тогда с едой можно попрощаться, поэтому глотал быстро-быстро, пока мог ещё держать. Брызги полетели во все стороны, а солдат рассмеялся и толкнул меня обратно к экипажу, снова закрепляя цепочку. Ладони покраснели, только бы не вздолись волдери. И вытирать пришлось о штаны. Привыкайте, полковник, отныне таков ваш удел. Снова мелькнула теньная мысль о попытке бегства. Тогда меня пристрелят и всё, конец. Но не будет ли это проявлением трусости? Алери Эш уже собиралась продолжить путь. На меня и не взглянула, сразу прошла в экипаж, а я едва успел забраться на своё место и понял, что держаться за поршень стало намного сложнее. Ладони пекло. Надо быть умнее. Ещё несколько часов тряски на грани потери сознания. И мы въехали в городскую заставу. Меня тут же заставили спеститься и идти за экипажем, потому что вокруг было слишком много людей. Боялись не уследить. На постоялом дворе его все окружили, будто я мог сопротивляться, и оттащили в конюшню к лошадям. Там надёжно привязали к одной из опор, вязали на совесть, да ещё и так, чтобы почти не мог пошевелиться. А когда наконец ушли, я уронил голову на грудь. Теперь не перед кем притворяться. Не перед лошадьми Мижи. Пусть будут прокляты. Давно стемнело. Я пытался уснуть, но сон не шёл. Тело затекло и боль никуда не делась. Казалось, она стала спутницей навечно. Зато позволяла чувствовать себя живым, живым. Надолго ли? И зачем, если всё кончено, но сдаться? Нет. Даже после того унижения, через которое пришлось пройти, нет. Иначе и зачем было бороться? нако постепенно внутри разливалось безразличие. Какая разница, что будет дальше? Какая разница, сколько ещё протяну? Меня лишили всего, чего только могли, кроме гордости. Но это дело времени. Послышались лёгкие шаги. Наверное, кто-то из прислуги. Я не стал шевелиться. Запахло духами, лёгкими цветочными. Такие себе вряд ли позволит обычная служанка. взглянул на ночную гостью и почему не удивлён. Лери Эйш решила проверить, не околел ли, потому что в её глазах была вся та же ненависть, и отвернулся. Нет уж, хватит игр. Пусть развлекается за счёт других, не за мой. А Амелинн достаяла и молчала. Затем подошла ближе, будто не зная, что делать дальше, присела на соломо и потянулась к моему плечу. Я попытался отдвинуться, но не получилось. Хочу взглянуть на клеймо. Неизвестно зачем пояснила Эми. Полюбоваться? Пусть любуется. Она осторожно спустила ткань с плеча, я отаращился в стену. Для себя решил молчать, так будет лучше. А пальчики Эми уже изучали предплечье. У вас жар, заметила она. Плохо себя чувствуете? Хотелось ответить замечательно, но приказал себе заткнуться. Вряд ли её на самом деле волнует моё состояние. Сейчас попробую помочь. Зачем всё-таки не выдержал я? Зачем что? Эмилинда чуть отодвинулась. Вы здесь? Я обернулся к ней, разглядывая чуть испуганную вытянувшуюся мордашку. Я не нуждаюсь в вашей благотворительности. Причём здесь благотворительность? Щеки сиятельной Лерри вспыхнули. Мне нужно доставить вас в столицу живым. Сегодняш слежу, чтобы вы не умерли по дороге и не создавали лишних проблем. Поэтому не вертитесь и дайте мне позаботиться, чтобы клеймо поджило. Нет. Это глупо. Не глупее, чем лечить раба. Замолчите, это приказ. Я снова отвернулся. Можно было бы, конечно, нарушить распоряжение Лэри Эйш, но зачем? Чтобы ещё раз проверить магическую печать на прочность? Не хочу. сделать что соблагорасутится. А Амелинда зашептала заклинание, проводя пальчиками по контуру клейма, на котором был вензель с буквой Э. Болью тихло остались только отголоски. Затем Лери Эш также осторожно убрала волосы с лба, что-то зашептала над раной, оставшейся после боя. Так-то лучше, заговорила она снова, хоть грустно станет легче. Можно подумать, мне это поможет. Ещё где-то болит. Самажа приказала молчать, посмотрел на неё как на идиотку. Всё равно не ответил бы ино всё же. Амелинда тут же нахмурилась, поджала губы и без слов всё поняла, а затем снова применила магию. Тело сила ощущалась покалыванием под телом и схлынула так же неожиданно, как возникла. Зато перед глазами перестали плясать мерзкие чёрные точки, и в голове прояснилось. Не подумайте, что мне вас жаль. Непонятно, зачем начала оправдаться целительница. Убить не жалеет, но от вашей болезни будет слишком много проблем. А я спешу в столицу. Да, и если вы свалитесь где-нибудь в глухом лесу, тоже не хочу возиться. Можно подумать, я рассчитывал на другое. Молчите? Растерялась Эми. Вы сами приказали, напомнил ей, и тут же стало хуже. Отменяю приказ. Поторопилась Ми린다, заметив, видимо, что-то такое в моём лице. "Благодарю, Лери Эйш", постарался я сказать отчетливо и спокойно. "Я вам уже объяснила, что не помогаю вам, а облегчаю себе путь", копрямая девушка. "Если ей так легче, пусть думает, что хочет", поэтому молча кивнул, мол, принимаю к сведению, можете спать спокойно. "Я пойду" посмотрела ещё раз, окинула меня взглядом, будто опасаясь, что умру у неё на руках, и наконец пошла прочь. Я закрыл глаза. Странное на Амелинда Эш и немного любопытно о ней ли говорила Илмара: "Эми, не такое уж редкое сокращение в Летонии, наверное, или же редко Как бы там ни было, в данный момент Лери Эйш значится моей хозяйкой, и я обидеть её как того боялась проведётся. Я уж никак не смогу даже если захочу. Зато её магия действовала и постепенно дурнота уходила. Боль стихла, тело перестало гореть, будто кто-то окунул меня в пламя. За это стоило быть благодарным, чем бы ни руководствовался Мелинда. А главное, теперь можно попытаться уснуть. Пусть сидия затёкшими руками, но закрыть глаза и хоть на пару часов унестись в другой мир, где нет рабства, где я всё ещё Эрвинг Атеус, а не существо без права и имени. Вы, время с нас слишком коротко, но лучше так, чем медленно сходить с ума от осознания своего ничтожества. Иллюзия, сладкий обман. К счастью, мне всё-таки удалось уснуть. Конечно, не надолго, но во сне я видел родной дом, Матушка сидела на скамье в старом саду и вышивала, вглядываясь вдаль. Чтолла? Она ждала меня, ещё не знаю, что мы больше никогда не увидимся. Её подкосила смерть отца, и я оставался единственным, ради чего она жила. Хотелось попросить прощения, но вы такого шанса не будет. Подъём, раб. Тяжелый голос вырвал из объятий сна. Я с трудом поднялся, тело затекло ещё больше, но в голове окончательно прояснилось. И это было даже скверно, потому что теперь туман болезни не скрывал от меня правду, и пришло осознание, в какое дерьмо я вляпался. Вот только не знал, что с этим делать. Бежать по дороге? Амилинда. H E И есть эта тварь, которую запустили мне под кожу, не выйдет. Терпеть? Надолго меня не хватит и сдохнуть тоже не вариант. Надо было раньше. решил добраться до станицы, а там будет видно. А девчонки можно избавиться, тогда ни одного эйша в округе не будет, а пока приедет хоть муженёк, хоть деверь, я буду уже далеко и что-то придумаю. Но ведь и вред эйшам я причинить не могу. Правда, здесь открывается простор для деятельности. Можно причинить вред не Эми, а, допустим, лошади, на которой она будет ехать. Но не сейчас. Хотя часть меня понимала, что девушка ни в чём не виновата. наоборот, пыталась немного облегчить мою участь. Да, со своими корыстными целями, как она говорила, но всё же я не желал ей зла, потому что и она не сделала мне ничего дурного. Вот такая дилемма. Весь день я наблюдал за Лериш, за салатами и понимал, что мой вывод верный: не стоит пытаться бежать в пути, чревато последствиями, но любая дорога рано или поздно заканчивается, закончится и это. Таму времени неплохо бы иметь маломальский рабочий план. А следующей ночью Амелинда снова пришла. Вот только надо быть умнее, успить её птицельность. Поэтому я вёл себя так же, как и накануне, сидел, не шевелясь, подпуская Лере Эш ближе, заманивая, как мушку. Возможно, из этого ничего не выйдет, но надо ведь попытаться. Как вы себя чувствуете? спросила она, останавливаясь на расстоянии. Амелинда куталась в тёплый платок. Зря они стала одеваться, холод стоял собачий, но видно не желала, чтобы кто-то заметил её визит. Благодарю вас, лучше, решил я не отпугивать её сразу. У вас великая сила. Не настолько, как хотелось бы, растерялась она. Не ожидала почти и светского разговора. И всё же. Позволите? подошла ближе, коснулась лба. На этот раз я не шевелился, приманивая свою добычу. Жара почти нет, довольно заметила она. Есть шанс, что мы всё-таки доберёмся до столицы. Я кивнул. Эми сделала шаг назад. Боится? Ещё бы не бояться, но сегодня не стоило. Поэтому молчаливо ждал, пока Эмилин доснова применит магию. Чем быстрее я снова стану здоровым, тем быстрее я смогу понять, как же выбраться. А умирать в Летонии отчаянно не хотелось. При этом умом я понимал, что шансов нет, иначе меня не отдали бы Эйшим. Нет, король Илверт сделал всё, чтобы я остался рабом до самой смерти. Но разве на войне не разу не было ситуации, когда казалось, жизнь кончена? Бывало и не раз. Вот и теперь надо всего лишь понять, где та лазейка, которой можно воспользоваться, выждать время, перетерпеть. Вот и всё. Имец вступила, пристально наблюдая за мной. Выпей что-нибудь здоровое. Не думаю, что здоровьем мне пригодится, ответил я Угрюма. Но это ведь лучше, чем свалиться в горячки, правда? Забытье это не так уж плохо, Лери Эш, особенно в моём случае. Вы сами виноваты в этом, полковник Катеус. Если бы вы не пришли на нашу землю, ничего бы не случилось. Глупая и упрямая девочка, и как её муж отпустил. Это Литония объявила Изельгарду войну. напомнил я. И это Илверт нарушил условия мирного договора и наши границы. Так что простите, лери Эш, но захватчики тут вы. Мы не забирали ваших земель. Эмилинда вспыхнула негодованием. И прошлая война? Мы говорим об этой? Перебил я на полуслове. И её начали вы. По-вашему, мне стоило где-нибудь спрятаться и переждать? А теперь у вас хватает духа обвинять меня в подлости? Знаете что? Эми казалось, вот-вот расцарапает мне лицо. Вы убийца. А на моих руках крови нет, потому что вы женщина и не воин, а целитель. Ваш муж такой же убийца, как и я, если не хуже, потому что боевые маги всегда атакуют из-под тишка. Заря я решила вам помочь. Лэри Эш быстро взяла себя в руки. Доброй ночи, полковник. Она вылетела из сарая, в котором меня привязали, так быстро, что едва не потеряла платок, а я усмехнулся. Она действительно зря решила мне помочь. Впредь будет умнее. Но девчонка-целительница, в её природе утолять чужую боль, только кажется, на этот раз она перестаралась.